Девятнадцатая глава. Тася. Наутро я проснулась с ужасной ломотой во всём теле. Сильно болела шея и голова, больно было даже открыть глаза. А когда я всё-таки отважилась это сделать, то картинка не сразу обрела чёткость. Наверное, инфекция добралась до меня, и общение с Региной отложило свой отпечаток. Или вчерашняя ночь, заглохнувший автомобиль. Под воздействием стресса я совсем не ощущала вчера холода и ветерка, но... Кажется, меня вполне могло продуть на том участке дороги. Кое-как, приподнявшись с кровати, я дошла до кухни. Выпила воды и поплелась обратно в постель. У меня на сегодня было запланировано много дел, но теперь их придётся отложить а мне отлежаться в постели. Потянулась к телефону и включила режим полёта. Возможно, если посплю ещё хоть немного, мне станет значительно лучше. Глаза закрывались сами собой. Когда я открыла их в следующий раз, то лучше себя не чувствовала, но хотя бы смогла подняться с кровати, не ощущая такой дикой слабости, как утром. Снова навела себе какого-то порошка и немного пришла в себя спустя полчаса после приёма живительного снадобья. Включила телефон, и на тот посыпался шквал сообщений о пропущенных звонках. В основном звонила Регина, а ещё звонил Влад, и даже один раз Велес. Последний был неплохим парнем, он, как и я, увлекался живописью. И вместе с ним мы ходили одно время на курсы художеств, и, кажется, с того момента началась наша дружба и сотрудничество. Моё состояние по-прежнему было неважным, и я решила, что пока ограничусь звонком подруги и полежу этот вечер в кровати. Завтра мы с Веллисом должны были отправиться в один из офисов, чтобы завершить ремонт в кабинете генерального директора». Подработку нам подкинула одна из заказчиц. Я очень обрадовалась такой возможности, потому что любила своё увлечение, и копейка лишней для меня никогда не была. Набрала дрожащими пальцами номер Регины, желая спросить у неё о нюансах вчерашнего вечера и задать пару вопросов. Подруга ответила сразу – Не успела пройти нескольких гудков, как я услышала её взволнованный голос. «Ну, наконец-то!» – облегчённо выдохнула Регина в трубку вместо приветствия. «И тебе привет!» – грустно улыбнулась, глядя перед собой, и вспоминая домогательство подонка со вчерашнего вечера. «Злилась ли я на Регину за такую подставу?» «Наверное, нет». Разве могла она предугадать, что на торжестве окажется такой похотливый ублюдок, к которому я приглянулась? Ну вот кое-что меня смутило в словах того мужчины. Но сейчас мне не хотелось выяснять какие-то подробности работы Регины. Возможно, при личной встрече я устрою ей допрос, а пока тактично промолчу. «Мне утром звонила Инга, наш администратор» и сказала, что тебя едва не изнасиловал Мирон Ребровский. Это правда?» «Правда», подтвердила я, хотя кроме имени мужчины ничего о нём больше не знала. И раз уж Регина сама завела об этом разговор, то поговорим обо всём здесь и сейчас. И это был первый и последний раз, когда я «Мне и так пригрозили увольнением», перебила меня Регина, уловив смысл моих слов. Я поэтому и обрываю тебе телефон, чтобы узнать подробности. Что? Я впала в ступор. Мне, конечно же, было не наплевать, что подруга могла лишиться работы по моей вине. Девочки говорят, был сильный скандал, и что ты сломала Ребровскому два пальца. И работа это мелочи Но ты представляешь, что этот богатей теперь с тобой сделает? У меня аж под ложечкой засосало и сделалось еще хуже. «Что за Ребровский такой? И почему его все так боялись?» «Что я сделала? Сломала ему пальцы?» Охнула я и откинулась на подушку, чувствуя, как запульсировали мои виски. «Но ведь и правда. Как я объясню свою непричастность к его переломам? Ульянов, наверное, уже уехал из города. И кому я теперь докажу, что это была не я?» «Нас втроём вчера в подсобке никто не видел, но, возможно, там стояли камеры видеонаблюдения. Только кто мне предоставит все видео, если таковые и вовсе имелись?» «Ты правда это сделала?» На полном серьёзе спросила Регина, я снова поморщилась. «А ты спала с богатыми снобами за деньги?» Ответила я вопросом на вопрос, не в силах больше держать в себе гнев. Нет. Неуверенно отозвалась Регина. Я не смогла понять по её голосу, говорит она правду или наоборот скрывает её. Но, кажется, мой вопрос застиг её врасплох. Я никому и ничего не ломала. За меня вступились. Но тот подонок, что ко мне приставал, ясно дал понять, что отзывчивость официанток – обычное дело в рамках подобного торжества. «Нет». Уже более твёрдо повторила Регина. «Я ни с кем не спала. Да и неважно, это и значение никакого не имеет. Проблем теперь не оберёмся обе. Мне уже звонили с ривьеры наши охранники и просили дать твой номер телефона». Ребровский всерьёз оскорбился, и он один из учредителей нашего ресторана. «Я дала неправильный номер, изменила одну цифру». «Но как ты понимаешь, что с его связями проблемы не составит узнать не только твой телефон, но и адрес? А если он обратится в полицию?» Я уже смазанно слышала голос Регины. К горлу подкатил ком, и я поняла, что просто так мне не выкрутится. «Наверное, вот так и рушатся вся жизнь и мечты о светлом будущем в один момент». Ещё вчера всё играло разноцветными красками, а теперь, чем больше я думала обо всём этом и углублялась в мысли и те нерадужные картинки, что подкидывало воображение, тем хуже себя чувствовала. «Максимум, что тебе светит, это штраф». Регина словно прочитала мои мысли, потому что я собиралась после нашего разговора отправляться на просторы интернета и изучать судебную практику и ответы юристов на данный вопрос. Сомневаюсь, что Ульянов сам придёт мне на помощь, но я точно не собиралась его разыскивать и просить замолвить за меня словечко. Он и так уже много раз мне помогал, да и смелости мне не хватит отчаяться на подобный шаг. В некоторой степени я считала себя должной ему». И «Если бы он мне не нравился, и я искала только выгоду, то уже бы рыскала по интернету, чтобы найти его контакты. Но я была другого склада характера и имела гордость и совесть». «Мне ничего не светит», – ответила твёрдо и уверенно, «потому что я этого не делала и могла бы подать встречное заявление о попытке изнасилования» потому что на моей руке и лице остались внушительные кровоподтёки. А после вчерашнего падения, когда он меня толкнул, и я упала с этих ходуль, что ты мне выдала, то вполне могла бы сломать себе ещё и рёбра или проломить череп. Я не просила мужского внимания, и, кажется, он получил по заслугам. С жаром говорила я. А про себя подумала, что вдобавок к переломам пальцев ещё и промеж ног что-нибудь ему сломало, чтобы он больше никогда не смог смотреть на противоположный пол. «Ты как?» – спросила Регина. «Ко всем возникшим неприятностям, какие свалились на меня, я ещё и заразилась от тебя простудой. Поэтому сегодня не приеду, и лекарства, которое вчера докупила и обещала привести, «Увы». «Не привезу. Самой, вероятно, придется просить Веллеса, чтобы он купил хоть что-то из жаропонижающего и обезболивающего». «Прости, тась я не думала, что так все получится». «Ответь мне только на один вопрос. Мне действительно важно это было знать. Ты спишь с мужчинами за деньги?» «Нет, Тася, ты случаем не в бреду там?» Я даже облегчённо выдохнула, потому что, ну, не укладывалось у меня подобное в голове. Или неужели я была настолько слепа, что не видела изменений в поведении подруги? Ладно, до связи. Телефон выключать не буду. Наверное, вскоре придётся ждать приятных новостей, — огорчённо произнесла я. «Штраф небольшой. Как-нибудь осилим». «Ага» отозвалась я без энтузиазма. «Ну вот, чутьё подсказывало мне, что до суда могло и не дойти, а в отместку за сломанные пальцы этот урод захочет сломать меня. Согнёт пополам и пристроится сзади, чтобы завершить то, что ему помешали сделать. И нет, конечно, Ульянов молодец, но где мне его теперь искать, чтобы в случае, если дело и вправду дойдёт до суда...» Тот мог замолвить за меня словечко, и весь состав моего преступления рассыплется, как карточный домик. Да и станет ли он помогать, а то, может быть, на деле такой же. Но вспомнила его нежный и трепетный взгляд, обращенный к сестре, и подумала, что конченый отморозок не будет с таким обожанием смотреть на сестру. «Не будет помогать мне, незнакомой девушке, что опустилась до секса за деньги». Но, однако же, в прошлый раз он был не прочь поиметь незнакомку. И не один, а несколько раз подряд. Закончила разговор с Региной и набрала номер Веллеса. Попросила его по возможности купить мне лекарство и завести домой. Сказала, что завтра на объект не смогу пойти вместе с ним, а отлежусь дома. Мы разукрашивали высокие потолки с красивой лепниной в одном из офисов в центре Москвы. И не уверена, что мне хватит сил на эту работу в таком состоянии. С дрожащими руками и слабостью в ногах вполне можно было спикировать вниз с высокой лестницы и прибавить себе проблем. «Веллес пообещал заехать вечером, а я отважилась ещё на один звонок – Владу. Мы поговорили с ним полчаса. Он обещал вернуться через пару дней. А я надеялась решить все свои проблемы за это время. Мне было неприятно утаивать от него правду, но и рассказывать обо всём по телефону тоже желания не было». Не хватало еще, чтобы он сорвался со своих гастролей и примчался ко мне в Москву.